Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощения и старался, сколько мог, загладить перед ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно, но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях. Самая грубая наружность его характера как-то умягчилась.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 Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзания зависти и прочее, и прочее. Три, случившиеся вслед за тем несчастья, три внезапные смерти жены, дочери и малолетнего сына прочел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств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 Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно строгость монастырской жизни. Наконец, уже и она становилась ему недостаточной и недовольно строгой. Он удалился с благословения настоятеля в пустынь, чтобы быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы — Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпения и того непостижимого самоотвержения, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом, долго, в продолжении нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительную силою молитвы. Наконец, в один день пришел он в обитель... И сказал твердое настоятелю, «Теперь я готов. Если Богу угодно, Я совершу свой труд». Предмет, взятый им, Было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, Не выходя из своей кельи, Едва питая себя суровой пищей, Молясь беспрестанно. По истечении года Картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надо знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смирения и кротости в лице пречистой матери — склонившийся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчание пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое. Вся братья поверглась на колено перед новым образом, и умиленный настоятель произнес — нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину. Святая, высшая сила водила твоей кистью, и благословение небес почило на труде твоем.